Глава 20. Император Рафаэл Тадрарт не спешил с утренним туалетом. В приемной Рафа, как всегда, ждала толпа. Все чего-то от него хотели. Хотя власть фактически была не у него в руках. Малый совет держал императора под полным контролем. Раф пытался этому сопротивляться, ссылки советников на его молодость и неопытность уже достали. Но пока получалось плохо. Вот Раф и не торопился выходить к своим придворным и вассалам, обдумывая, как и чем скрасить эту луну. Может быть, охота или рыцарский турнир? Рафу давно уже все приелось. Все так пресно, однообразно, скучно. Малый совет твердит о мире, о том, каких усилий стоит его сохранить, и о долге императора перед своими подданными. А в чем он, этот долг? Надеть утром белое, днем белое с золотом, а вечером золотое и украсить своей персоной тронную залу или снова бал? Хорошо бы разогнать этот малый совет. Да кто же Рафа позволит? Ну, Алвар Гор понятно. Наместник по-прежнему крепко держит в руках столичный гарнизон. Без Алвара в Игнисе начнется хаос. Чего им стоило приструнить рабов после того, как все они получили свободу? Последствия этого до сих пор терзают Игнис. На улицах появилось много попрошаек и просто бродяг, которые не прочь пощипать богачей, ищущих ночью развлечений в кабаках и борделях. А то и прирезать за кошель, в котором заманчиво звенят империалы. Каждый такой случай наместник берет на контроль, и вслед за убийством начинается дотошное расследование. И все равно они не прекращаются, эти убийства. Рафу неохота охота в это вмешиваться. Он не палач, он правитель. Вот с этим как раз и сложности. Отец не дает Рафу и Шагу ступить самостоятельно. Откуда он только взялся? Раф уже забыл, что именно Сьору Халларду обязан своим возвышением. И именно Дэстон был главным претендентом на трон после того, как был убит император Ранмир. Но Раф теперь считал, что и сам бы всего добился. А теперь он обязан отчитываться перед отцом каждый раз, когда надо принять какое-то решение. Да, без подписи императора и его личной печати ни один указ не имеет силу, но все документы Раф подписывает на Малом Совете под внимательными взглядами его членов Алвара Гора, Дестона Халларда, Давида Леви, Сира Шаи и своей матери. Она и вошла в его покой первой. Раф сидел перед зеркалом, рассеянно глядя на свое отражение. Утренний выход не при параде, Но император, тем не менее, должен впечатлять. Его уверенный вид и богатая одежда — олицетворение порядка и надежности. Об остальном позаботится отец с наместником и вездесущий Махсуд. Хорошо, хоть леди Кенси давно отправилась на тот свет. Старая сука всегда была неприятна Рафу. А Эсмира леди Кенси так просто ненавидела. Императрица едва не плясала от радости на похоронах старухи. Эсмира. Рав сразу понял, зачем пришла мать, он этого разговора давно ждал. Вот уже четыре солнца, как они с Гратой Альхали женаты, а наследника все нет. Это начинает беспокоить не только мать. «Выйдите все!» — велела мать слугам, которые, видя, что император не торопится, также с Ленцой подбирали его утренний наряд. Сиры и сиры мгновенно испарились, все заметили, что императрица не в духе. Раф тяжело вздохнул. «Сейчас начнется. Будто он мальчишка какой-нибудь, а не император. Раньше мать никогда не читала ему нотаций, А теперь и ее как подменили». Эсмира опять ночевала у себя, кивнула Алола на смятую постель, виднеющуюся в Алькове. «Ты пренебрегаешь с женой, как я вижу». «Я спал один, если ты это хочешь знать», усмехнулся Раф. «Спал, да. А что было до этого?» «У меня нет любовницы», — хому сказал Раф. «Я соблюдаю условия сделки». «Любовницы нет, но в удовольствиях ты себе не отказываешь. Не знаю, откуда ты узнал о тайных подземных ходах, но грязных шлюх из борделя встречают прямо у стен дворца. Эти девки появляются словно из воздуха, и я боюсь... Боишься, что в одном из таких ходов моя шлюха столкнется с моим отцом, который идет к тебе? Не беспокойся, мама». Все мои шлюхи об этом предупреждены». А Лола вспыхнула и отвесила Рафу по щечину. «И что это изменит?» — пожал тот плечами, потирая огненный отпечаток ладони на лице. Мать ударила сильно, от души. «Ты украла мужа у Граты Не тебе упрекать меня в безнравственности. Я гораздо порядочнее, чем ты. Все мое семя без остатка принадлежит моей жене. Бастардов у меня нет». И ты прекрасно это знаешь. Знаю, какими извращениями ты занимаешься, вместо того, чтобы пойти к жене. А кто меня этому научил? Тихо спросил Раф. Разве ты послала ко мне девственницу, когда сочла пора? Три старые суки терзали мое тело. Я чувствовал себя грязным после этого. Ты убила во мне все чувства. Осталась только похоть. И чего ты от меня теперь хочешь? Ее хотя бы напряги прошипела Алола. «Похоть свою! Воздерживайся тридцать лун, а потом... Потом у меня будет принц. Да как ты не понимаешь?» Раф вскочил. «Я рос вместе с Эсмирой. Всю жизнь я думал, что она моя сестра. И чувства мои к ней только братские. Ну, не вижу я в ней женщину. А я не хочу ложиться в постель с сестрой. Это извращение, инцест, мама!» «Она тебе не сестра?» — Вы дальняя родня. Что за предрассудки? Ты настолько испорчен, что занимаешься здесь извращениями с грязными шлюхами. А спать с мирой видишь ли, не может? Заставь себя. Она тебя любит. Пока. Но ее терпение не беспредельно. — Это она тебе пожаловалась? — Плохо же ты знаешь свою жену, — покачала головой Алола. Внезапно голос ее стал ласковым. — Раф, мальчик мой, твоя задача — основать династию чтобы власть в империи снова не уплыла к Альхали, Но и с мира ведь Аль-Хали. Империю всегда наследуют мужчины. Хорошо, что в Калифасе неспокойно. Шамир и Чанмир грызутся между собой. Что ты имеешь в виду? — удивился Раф. Женщину не поделили, — презрительно рассмеялась Алола. Но это нам на руку. Они даже забыли о том, что Грата Калифаса вошла в брачный возраст. А я молчу. «Так давай подыщем ей мужа», — пожал плечами Раф. «Нам нужен грандиозный праздник. Народ надо развлечь и отвлечь. Калафия — принцесса Великого дома. Может быть, отправить ее в Чихуан? Не вздумай! Они и так уже тесно переплелись, южные и вечные. Мощь Калифаса и богатство Чихуана — это угроза империи. Два сильнейших анклава. Этот союз нам нежелателен. Я поговорю с Готверами. Ты имеешь в виду Рениса? Удивленно спросил Раф. «Но он ведь намного старше Грата Калафии. И что? Она отправится на север и станет такой же замороженной, как Гота. Ренис, кстати, неплохо выглядит для своего возраста. Да, я, пожалуй, предложу Грату Калафию именно ему». «Ну да, ты еще и этот союз подари Альхали. Вот они обрадуются». «Не беспокойся на сей счет. Твоя тетя скоро станет королевой в фригами. А то, что младший принц женится на Грате Аль-Хали, значения не имеет. «Отец знает о твоих планах?» «Я ему еще не говорила». Раф увидел, что мать выпустила пар. Она, конечно, зла, но любовь к сыну у Алолы сильнее. Раф всегда был ее любимчиком. Вот и сейчас ему удалось погасить недовольство вдовствующей императрицы. Что же касается Исмиры, видимо, придется ее ночью навестить. «Хоть разок. А вдруг?» «Хорошо, мама, я постараюсь. Я имею в виду наследника. Но мне теперь кажется, что ты старалась не для меня, а для себя, когда с помощью отца и его армии сделала меня императором, чтобы вернуть свое. Отца я имею в виду», — невозмутимо сказал Раф. «Думай, как хочешь, но к жене сегодня зайди», — пожала плечами Алола. «Ночью я не имею в виду ваше совместное появление на публике днем и вечерний прием». Вдовствующая императрица вышла, а Раф с досадой подумал, что была жизни императора другого мнения. «А получается, что он всего лишь кукла, марионетка, которую дергают за ниточки все, кому не лень. Его опекают, будто он еще ребенок. Отец, мать, наместник. Даже жена и то лезет со своими советами» а ее, небось, науськивает двоюродный брат. Раф себе не принадлежит. И Смир смотрит косо, завидует. А чему? Рафу порой невыносимо хотелось снять с себя корону и нахлобучить ее на голову младшего брата. «На! Думаешь, это так сладко? Верховная власть!» Может быть, отчим Ранмир Аль-Хали и был счастлив носить это бремя и до сих пор отбрасывает грозную тень на императорский дворец. «Да». У Ранмира тоже были советники, но они относились к нему с почтением, и решение всегда оставалось за ним. В Казимате было темно и холодно. С низкого потолка равномерно капала вода. Наместник гор задумчиво смотрел на висящего в цепях окровавленного мужчину. Сколько он еще выдержит? Алвар подошел и за волосы поднял голову пленника, вглядываясь в измученное лицо. «Притворяется или в самом деле без сознания?» Наместник вынул из-за кинжал и медленно правил по шее и без того уже залитый кровью. Пленник не шелохнулся. «Что здесь происходит?» — раздался голос, услышав который Алваргор усмехнулся. «Наконец-то!» «Сьер Сьор — он повернулся к Дестону и отвесил издевательский поклон. «А я вас уже заждался!» «Решили, наконец, заняться государственными делами?» «Я спросил, что здесь происходит», — отчеканил Дестон. «Здесь происходит допрос убийцы», — невозмутимо ответил наместник. «Это не допрос, а пытка!» «Как хотите, называйте, но мне до зарезу необходимо узнать имена его сообщников. У нас с десяток трупов — это лерды. О сирых и свободных я уже не говорю. Их целая банда» а поймать пока удалось только одного, и он молчит. — Из Кулапа сюда позовите! — крикнул Дестон в открытую дверь. — Неужели нельзя просто поговорить? — С кем? С ним? — Алвар не выдержал и расхохотался. — Вы же тоже убийца, сьор Халлард. Я не видел вас в бою, но, говорят, впечатляет. — Откуда жалость к ублюдку, который убивает из-за угла? — наместник презрительно сплюнул. В камере появился эскулап первого ранга, который тут же занялся пленником. Когда тот пришел в сознание, Дестон приказал. «Посадите его на стул, дайте воды». Мужчина пил так, будто месяц брел по раскаленной пустыне, и во рту не было ни капли. Когда он напился, Дестон спросил. «Ты убивал людей?» «Людей нет», — ухмыльнулся бывший раб. «Я убивал лэрдов». «Зачем?» «У них есть деньги». — А у меня нет. — Разве тебе не дали работу после того, как освободили? — Засунь себе в жопу эту работу. Пленник сплюнул на пол кровавую слюну, скопившуюся во рту вместе с выбитым зубом, который расшатал распухшим языком. — Я всю жизнь работал здесь, под землей. Пахал, как проклятый. Жрал, что дадут. Гнилье и жуткую похлебку. А теперь я хочу жить. Работай и живи достойно. «Жить достойно, работая на какого-нибудь лэрда или купца, владельца фабрики, делая их еще богаче. А я, значит, за жрачку. И чем это лучше рабство?» «Им так мало платят?» — Дестон посмотрел на наместника. «Сколько им платить, решает хозяин», — пожал плечами тот и насмешливо добавил. «Мы же не могли вместе со свободой раздать им и собственность. Ее бы на всех не хватило». Теперь каждый бывший раб выживает как может. Я смотрю на это сквозь пальцы, но убивать не позволю. Уведите, — приказал он страже, кивнув на разбойника. Пусть отдохнет, а завтра я продолжу. Дестон молчал. — Значит, сьер Халлард, вы больше не возражаете против моих методов вести допрос? — уточнил наместник. — Он человек. Он дерьмо. Дерьмом родился, дерьмом и подохнет. — Причем полным. Уж я-то постараюсь. А ты должен понимать, что империю надо защищать. Голос наместника стал жестким. Иначе бывшие рабы окончательно оборзеют и перебьют вас, с Йоров. Вас по-прежнему ненавидят. Не все. Есть и умные, есть трудолюбивые, которые выбиваются в люди. Но это быдло, которое было здесь, считает, что благородные его обокрали. И работать не будет. Никогда. Рабов удерживали кандалы. Свободных держит совесть и разум. А у этих отбросов нет разума, Дестон. Только животные инстинкты. Они не будут работать, если их не заставить. Свобода им оказалась нужна, чтобы грабить и убивать. На мир мне говорил, медленно сказал Сьорна Рабора, Предупреждал. Выходит, он был прав. Намир был необычайно умен и дальновиден. Если бы не его жажда власти и не паранойя, Сьор аль мог бы принести нам немало пользы. Но его пришлось убить. Ты тоже об этом жалеешь? О том, что он мертв? Я жалею о многом. Кроме того, что сделал сегодня. Алвар кивнул на кровавый след на каменном полу. А ты подумай, Сьор Халлард, хорошенько подумай. О том, как нам навести порядок в Игнесе, дальше будет только хуже. Мое дело предупредить. Эсмира сидела у фонтана и с грустью смотрела на голубую воду. Дно было выстлано мозаикой, белой с голубым, но голубого больше. Это был тот самый фонтан, где Эсмира впервые поцеловала Рафа. Она была еще девочкой, но уже тогда любила своего будущего мужа и тогда он был принцессе гораздо ближе. Теперь Эсмира чуть ли не каждый день приходила сюда, потому что ночью Раф уже жены не появлялся. Она не понимала, что происходит. Так много было обещано до свадьбы, Раф был так нежен, говорил, что мечтает об их первой ночи. Она и в самом деле оказалась сказочной, но чтобы зачать, грать и необходимо время и много таких ночей, Араф внезапно изменился. «Что со мной не так?» — гадала Эсмира, водя по прохладной воде рукой, и, наконец, велела послать за леди Манси. Карлица, несмотря на свои короткие ножки, явилась быстро, присела перед Эсмирой в реверансе, так что сделалась почти невидимой. «О чем грустит бесценная Грата?» — вкратчиво спросила леди Манси. «Ты знаешь, у императора нет любовницы». Я слежу за ним по вашему приказу. Ни одна из леди или сир не может похвастаться благословностью Рафаила Тадрарта, торжественно сказала леди. И ведь не соврала. О том, что к Рафу ходят шлюхи, его мать велела помалкивать. А из мире и в голову не придет, что есть искусные в любви женщины, измена с которыми вроде бы и не считается изменой. Тем более Раф осторожен. Бастардов у него нет, заверила леди Манси, императрицу Исмиру. «Почему же он тогда так холоден?» вздохнула она. «Он император», — пожала леди Манси крохотными плечиками. «Государственные дела, бесценная грата. Кстати, у меня для вас хорошая новость», — деловито сказала она. «Этой ночью император посетит вашу спальню. Готовьтесь». Исмира вспыхнула от радости. «Рав придет! Ночью! Какое счастье!» Императрица торопливо встала. Надо позвать служанок, тех, что искусно делают массаж. И еще Раф сказал, что ему очень нравятся ее волосы. Надо их расчесать хорошенько и надушить. — Я всем уже сказала, — улыбнулась леди Манси. — В Вашей свите вас ждут, бесценная грата. — Пора! — она загадочно понизила голос. — Надо попытаться сделать бедняжку привлекательной. Деловито подумала Карлица получившей четкие инструкции от матери Рафа. «Сделаем ставку на невинность. Должны же императору когда-то надоесть его шлюхи. В любви необходимо разнообразие. Нам нужен принц, законорожденный, в чьих жилах будет течь кровь Тадрартов и альхали. Придется постараться», — она окинула Исмиру взглядом собственницы. «Да, не Алола», — У той сам всесильный сьор Халлард на коротком поводке ходит. А ведь он женат на Грате, на принцессе. И все равно тайно ходит ночью в покое вдовствующей императрицы. Такая страсть! А ведь оба уже не молоды. Идемте, Грата!» И леди Манси клубком покатилась по дорожке, ведущей на террасу императорского дворца. И с шла за карлицей со счастливой улыбкой на лице.